Глава десятая. Об упырях, троллях и опасных ночных прогулках. «Обычным телепортом сюда не попасть, и для морфа вход закрыт», — хвастался стремительно зеленеющий упырь, пока мы подходили по садовой дорожке к мерцающему в темноте шатру. «Так что тебе повезло, принцесса, что ты со мной». «А что вы тут очищаете, господин ректор?» Я похлопала ресницами, поддерживая мерзавца под локоть. Не из желания, а по необходимости. Бехтерева так шатала, что это становилось заметным. «Сейчас сама увидишь, красавица!» Он постучал костяшками по куполу, и тот отозвался приветственной дрожью. Почти сразу ртутные комочки стеклись к нашим телам и образовали проем. Бехтерев, забыв про меня, вошел внутрь, я впрыгнула следом, и портал за спиной закрылся. Пара рабочих равнодушно копошилась в дальнем конце озера, что-то выуживая из воды магическими сачками. Сбоку от нас обнаружилось нагромождение пустых деревянных ящиков с индийскими почтовыми штампами. А в центре водной глади, там, куда сплетаясь тянулись золотые нити, невидимые для прочих, покачивалось гнездо. «Кто там?» — прошептал упырю, издалека поглядывая на черно лоснящуюся скорлупу. «Звери! Совсем скоро они восстанут и одарят наш мир бессмертием!» «Весь мир?» — удивилась я, подходя ближе и приклиная свой невысокий рост. Ни шурха отсюда было не разглядеть, кроме чего-то гладкого, чернильно-черного и блестящего, словно маслом смазанного. Я вытащила из кармана жезл, и пока рабочие были увлечены странной рыбалкой, сделала несколько магических проекций. Потом в спокойной обстановке рассмотрю получше. И джил покажу. Вместе в энциклопедии поищем. «Магия мира умирает, принцесса!» Заплетающимся языком признался упырь и остервенело почесал зеленую шею. «Но мы успеем совершить главное. Мы подарим себе бессмертие. Возьмем самое ценное, что она может дать, сделаем запасы, а потом...» Когда прочие маги исчезнут, мы, древние и бессмертные, станем править в нем, как новые боги. Так вы богом планируете стать? Рассмеялась слишком громко, и пока рабочие не обернулись, затолкала господина ректора за башню из ящиков. Уф! Человек, живущий вечно, обладающий мудростью веков и одаренной магией. Чем не бог, дорогуша? ухмыльнулся Бехтерев. «Можешь встать рядом со мной, твоей молодости надолго хватит». «Встать рядом с вами?» Я удивленно поперхнулась. Мы вроде и так рядом стояли. Но что-то подсказывало, что похотливый упырь не про это. «Вы женаты, сэр, на матери Микаэлы. Когда мы станем богами, я смогу иметь столько женщин, сколько захочу». Счастливым котом, налопавшимся самой отборной сметаной, заулыбался упырь. «И ни моя истеричная жёнушка, ни кто-либо другой не посмеет сказать и слова Вот что такое настоящая власть!» Я поморщилась, с трудом напоминая себе, что пока в ответе за этого отравленного и обезволенного упыря. А то бы так и бросила в озере, пускай поищет себе бессмертие в его глубинах. Блэр в молодости хотя бы имел какие-то идеалы. Он искал для мира спасения, пусть и грязными, отвратительными методами. Этот же червь, скользкий, мстительный и жадный до власти, больше походил на обиженного мальчишку, решившего со всеми поквитаться, чем на бога. Гнилое яблоко, нашедшее свою яблоньку в роду Вяземских, не по крови, так по духу. По ту сторону ящиков раздалось всасывающее хлюпание портала и чьи-то шаркающие шаги. Щель между досок увидела Вяземского. фудгадство «Молчите! Замрите! Не слушайте!» Прошипело по кладистому бехтереву, и тот застыл отрешенной куклой. Рабочие подошли к старому до костей, истончившемуся графу, и низко поклонились. Физиономии у них были виноваты, сожалеющие. «Рассказывайте!» — велел самопровозглашенный опекун. «Что стряслось? Вы выдернули меня из постели! И почему отец его просто не прибил на подлете к академии?» Одним кощеем меньше, да никто бы о нем не горевал. Боюсь, у нас плохие новости, мой граф. Взял слово тот, что повыше. Питательный бульон пробудил жизнь только в одном из четырех яиц, что были доставлены. А остальные все еще окаменелые и вряд ли это изменится. Но одно подает признаки жизни, — нахмурился граф. — О, да, и еще какие! — закивал второй, придерживая сачок. — И избавиться от пустышек. «Не стоит. Пусть лежат где были, а новость пока останется между нами, Фейер», — задумчиво пробормотал Вяземский. «Не будем расстраивать акционеров. Не хочу заранее печалить леди Девенпорт, доктора Синха и своего зятя. После подыщу правильные слова, чтобы объяснить, что тварь вылупилась только одна. И у нее лишь одно свежее сердце, что можно проколоть, повергнув великого зверя в бою». Хоть голосом графа изображал сочувствие, но я видела, как по морщинистому лицу расползается довольная ухмылка. Его план работал. «Значит, в новом мире будет только один бог», — поклонился высокий. «Вы уверены, что справитесь с тварью, мой граф?» «Она будет хилой», — махнул рукой Вяземский. «Нынче все животные хилые. Поторопите зверя, добавьте заряды в артефакты». «Но оправдан ли риск?» Столько энергии!» — удивился мужичок с сачком. «Не лучше ли возвращать к жизни вымершее существо постепенно, аккуратно, своим ходом?» «У меня нет времени ждать!» — неприязненно дернул плечом граф. «Все эти артефакты, древние накопители, камни концентрации. Мой род не зря копил их веками, не ради шутки, а для того лишь, чтобы однажды, когда придет час, подарить величие потомкам». Мне завещали не побрякушки, а вечность. И я ее не упущу. Дождавшись, пока старик наглядится на черные яйца и покинет купол, я позволила себе вдохнуть полной грудью. Уф! Кошмар какой! Мало того, что чуть не попались, так еще от самодовольных речей графа дурно сделалось. Меня подташнивало и шатало, будто мы с упырем распили приготовленное зелье на двоих. Чьи это яйца? Что за рецепт бессмертия, и при чем тот сердце зверя, поверженного в бою? Вряд ли такой же ритуал, что в свое время провернул Блэр. Плоть графа дрыхловата, а потомков мужчину Вяземского нет. Только Микаэла, но при всем моем неуважении, вряд ли она захочет добровольно таскать в себе дух дедули. Я вытолкала Бехтерева из шатра и за рукав потянула к лесу. Мне нужно было продышаться, а его персональная экскурсия по веренной территории только началась. Не зря же мы с девочками так старались. Даже Пиркинс устав нарушил а это дорогого стоит. Ну что, красавица, теперь поужинаем?» Лениво уточнил упырь, почесываясь рядом со мной. При всей своей трагической зеленоватости господин ректор как-то умудрялся стоять на ногах. И даже пытался распускать руки в те редкие минуты, когда не чесался. «Угу», промычала задумчиво, открывая ворота заповедника и устремляясь в сторону леса. Туда, где в еловой гуще скрывались вольеры крупных животных. Ключик от камнехвостов позвякивал в кармане, спрашивая, уверена ли я в своем плане, и уговаривая повернуть назад. «Аврора, к чему так петлять? Меня устроит любая сторожка!» Сайльно ухмыльнулся бледно-зеленый гад из темноты и потянул ко мне скользкие лапы, покрытые красными пятнами. «Увидишь такого в ночи, на неделю сна лишишься!» Поверь, я так голоден, что даже не замечу твоего смущения. Похоже, страсть на него все-таки подействовала. Говорю же, животное. Но Бехтерев никак не мог определиться, где у него больше чешется, так что тянул руки то ко мне, то к своему животу. Вот сюда. Входите. Я распахнула перед упырем калитку и махнула рукой в приглашающем жесте. Приготовила сюрприз для настоящего мужчины. Люблю сюрпризы. Коварно хмыльнулся индюк, делая шаг в темноту, но застрял в проходе, цепляясь за меня мутным, разгоряченным взглядом. С той стороны зашевелился некто грузный и ленивый. Вообще, в ночное время камнехвосты не так опасны и предпочитают сладко спать. И если сидеть мирно и не нарушать их покой, то есть шанс выйти наутро с минимумом синяков. «Входите, входите!» — пробормотала, хватая Бехтерева за запястье и внушая тому пройти дальше. Нельзя долго держать дверь открытой, эдак у меня все ко мне хвосты разбегутся. «Войду, принцесса, если ты войдешь со мной», — проворковал гад и, перехватив мою руку, втянул в следом за собой. «Мамочки, пустите!» «Это совсем-совсем не по плану!» «Хочу свой сюрприз, Аврора! Я все сделал, как ты просила, был очень послушным!» Его глаза азартно горели, и мы ему внушению, похоже, не поддавались. «Теперь меня ждет сладкая награда». «Будет вам сюрприз», — нервно пробормотала, пытаясь оторвать его лапу от себя. И во все глаза, глядя, как из темноты выходит грузный самец, от горбатого носа до кончика хвоста, покрытый костяными наростами. «Ну вот, разбудили все-таки». «Вовек не забудете». Хотя, видит судьба, Бехтерев-то как раз забудет и не вспомнит наутро, как тут оказался. А вот моя память останется со мной. Я, ублём, Мортис, не ела. «Какая сладкая, какая вкусная недотрога!» Промурлыкал упырь, облизнув, о, мерзость, моё запястье. По телу прошла судорога отвращения. Бррр! «Немедленно отпустите меня!» прошипела заглядывая в лихорадочно горящие глаза Бехтерева. «Пусть получится. Судьба богиня, где ты, когда так нужна?» Упырь поморгал, медленно разжал пальцы и уронил свою руку. Та безвольно, словно была набита ватой, упала вдоль тела. Я поспешила вытереть мокрое запястье о платье. Нервно дернула головой, оглядывая пространство вольера. «Ты морфов уж бабушку!» Потревоженный камнехвост с утробным рыком бросился к нам. Бехтерев снова пошатнулся в мою сторону. Я вскрикнула, осознав, что уж вляпалась так вляпалась, и силой отпихнула гада. Отпихнулся он, надо сказать, эффектно. Пролетел метра три, прежде чем на морду камнехвоста приземлиться и тесно с тем познакомиться. Не раздумывая, откуда во мне взялась эта силушка богатырская, я выскочила за дверь и хорошенько ее заперла. Сделала несколько дрожащих шагов назад. Еще несколько в сторону. В вольере было подозрительно тихо, но я решила, что новости узнаю утром. Может быть, даже из газет. А сейчас самое время вернуть ключ в кабинет главного мастера и убраться из заповедника, пока меня магические радары не засекли. Повесив крошечный серебряный ключик на крючок в кабинете господина Хайва, я с облегчением выдохнула. Глэдис призналась, что попросить его у Брэндона так и не осмелилась. И потому пошла на самое ужасное. Взяла без спроса, когда приносила главному мастеру термос с тонизирующим настоем. Так что я сочла своим долгом вернуть похищенное на место. Зевнув от усталости, я вынырнула из административного корпуса в темноту. Пожалуй, надо поспать, а размышления оставить на завтра. Или вовсе доверить их Джилл, как самый разумный из нас троих. В черном внутри лесной чаще кто-то яростно захлопал крыльями. Истошный птичий крик, исполненный муки, прорезал воздух, и снова все стихло. Я плотно сжала губы и двинулась на шум. «Нет, постель мне сегодня не светит. на Намаг пенсии, отосплюсь то сплюсь». Пять минут я брела практически на ощупь по лесной тропе, боясь спугнуть раненую птицу светом. Я знала каждый поворот каждой дорожки и могла с закрытыми глазами по ним пробежаться, ни разу не вмазавшись в ствол дерева. Все время, что топала в тишине, ощущала на себе чьи то цепкий внимательный взгляд. Словно в лесу был кто-то, кроме меня. Не существо, человек. «Где же ты, птичка?» Я все-таки выпустила из жезла световой шар и приказала тому видеться над головой наподобие фонарика. «Я не обижу. Покажись». Дикий и напитанный ярость урык раздался совсем рядом. Не птичий, тигриный. Я нервно обернулась и столкнулась синими глазами, выделявшимися на белой шерсти сафора столь же красиво, сколь и опасно. Тигр снова бросился на прутья, огласив лёс металлическим звоном. Огромные клыки лязгнули, а сталь сверкнули белизной в темноте. От неожиданности я шлепнулась на мерзлую землю, разом отбив себе все, в чем еще сохранялась охота до приключений и неприятностей. Отползла от ограды, отталкиваясь локтями и пялись на злобное чудище во все глаза. «Да чего же страшный! И этого монстра сватали мои сажельки? Да лучше до старости в девках ходить, чем связаться с таким тираном!» Сердце бешено колотилось. Благо, магические замки еще работали, и зверь просто изливал на меня свою разъяренную дикость через решетку. Бросался на прутье, рычал свирепо, словно я была его худшим врагом. Еще один удар, сотрясающий воздух. Еще один протяжный рык, заставляющий кровь застыть в венах. Я поторопилась вскочить на ноги и отпрыгнуть подальше от безумца, решившего протаранить решетку собственной мордой. «И все бы хорошо!» Если бы в тот самый момент, когда я вспомнила, что не трусиха, я не впечаталась спиной во что-то твердое, деревоподобное и дышащее. Сердце грохнулось к печенке. Но потом робко забилось снова, когда я осознала, что напоролась на нечто не просто дышащее, а негодующе-сопящее и собирающееся разродиться очередной феерической нотацией. «Привет!» — прохрипели мне в ухо, заставив вздрогнуть всем телом. Поздновато он решил ответить на мое утреннее приветствие, темень на дворе. — Привет? — прошептала, не оборачиваясь. — Аврора, да какого? — Тролля? — жалобно подсказала, ощущая, как тяжелые лапы ложатся на мои плечи. Даже через плащ чувствовала их обвинительный жар. В виски стучалась только одна мысль — как давно он за мной ходит, и видел ли, как я прогуливалась под ручку с мерзким Бехтеревым? А потом почти сразу в голову прилетела догадка. Вовсе не моя силушка богатырская отпихнула облизавшего меня маньяка, а Шурхов ветерок лондонского тролля. Салливан был там. Он... видел. «Это не то, о чем вы подумали!» На всякий случай заверила Рандера, пока он не вывел новый экспериментальный сорт тараканов. «Мне бы с первой партией поладить». Мое тело резко подлетело вверх, и, сложившись в воздухе пополам, приземлилась на чужое твердое плечо. Пока я задыхалась от возмущения, стукаясь подбородком о троллею в спину, меня уже куда-то потащили. «Вы даже представить себе не можете, книжна о чем я сейчас думаю?» Процедил тролль и угрожающе похлопал меня по пятой точке. Неужели все-таки отшлепает? Вот что за моду у него хватать меня и куда-то закидывать? Я не собиралась вырываться и убегать. «Поставьте, а! Я сама могу дойти!» — попросила, болтаясь на шурховом плече. — Можете, конечно. — Вы все можете. — В неприятности вляпаться? — Можете. — раздраженно вещал тролль, проторенной дорожкой шагая по лесу. — Проблем на свою голову найти? — Можете. — В лапы одурманенному мерзавцу попасться? — Можете. — И давно вы за мной ходите? — проворчала в его спину, упираясь в нее ладонями. Чертовски некомфортное положение. «Я за вами не хожу», — невозмутимо бросил Салливан. «А что вы тут тогда забыли?» «Гулял», — фыркнул тролль. «Люблю, знаете ли, Карпова, побродить вечером по лесу, кишащему клыкастыми существами и беспечными девицами». «Это входит у вас в привычку», — признала с удрученным выдохом. «Поставьте меня на землю, я не шучу». «Я тоже. Мне так спокойнее». Он вновь опустил пятерню на мою, эм, поясницу. и, уже не убирая лапы, двинулся вперед. «Когда вы в моих руках!» «Вот что у вас за привычка меня куда-то тащить?» «А что у вас за привычка шататься в темноте по лесу и лезть к соблезубым тиграм?» «Ладно, каюсь. Один-один. К этому я не лезла. Он первый начал». Нажаловалась обиженно на Сафора. Испугалась. «Вот еще». Сердце в груди по-прежнему колотилось нездорово быстро, но вряд ли причиной тому был тигр. Немного, разве что. Самую капельку. Ректор испугался больше. Так и нежна. Рандер опустил меня на землю и требовательно развернул к себе. Рассказывайте, что вы натворили. И ради линялого морфа зачем? Строгий серый взгляд колол нестерпимо, но я не отводила глаз. Выдохнула удрученно. Кто-кто, а тролль точно не должен был стать свидетелем моих приключений. И быстро призналась, пока он не дал волю фантазии. «Мне надо было пробраться под купол». «Под купол. На закрытую территорию Вяземского». повторил Рандер сосредоточенно. «Ну да, на неё Пожала плечами. «Уж понятно, если бы территория была открытой, мне не пришлось бы так рисковать». «И чем вы накормили господина Бехтерева?» Уточнил с подозрением. Судя по походке, он... «Чесался?» «Вы все-таки за мной следили?» Посмотрела с укором. Он промолчал. Так и стоял надо мной, насупившись. Я убрала волосы, налипшие на мой лоб, да так и зависла с рукой на голове. Точно. Он ведь хотел поговорить, если... Если я захочу. И я не начну его ненавидеть после беседы с Эвер. из-за драного Бехтерева я так увлеклась творческим экспериментом, что не подумала, как мое молчание выглядит со стороны. Что за кашу вы заварили, княжна? — прохрепел Салливан, осыпая меня ледяными искрами из глаз. — Мне надо знать, если придется расхлебывать. — Вам не придется, Бехтерев сам все выпил, — пояснила с виноватой улыбкой. — Мог бы и одним бокалом ограничиться. — Так, Аврора, что вы засунули в бутылку? Он требовательно положил лапы на мои плечи и легонько тряхнул. — Того, сего, всякого понемногу. Но он выживет, я уверена. — А если вдруг нет? «Ужасно неловко будет. Вы меня пугаете все сильнее. Со мной опасно ходить на свидание», — призналась напрягшемуся мужчине. «Но вас я травить не буду, честная гоблинская». «Так это было свидание?» Он скользнул лапой по моему плечу к шее, добрался до подбородка и поднял мое лицо к своему. Я пожевала губу закатила глаза. «Право слово, но кто в здравом уме поверит, что я ходила с этим упырем на свидание?» «Я задолжала ректору отработку», — магистра Салливан объяснила официальным тоном, насупившись. «Господин Бехтерев хотел моей компании, он ее получил. Мы оба провели время с пользой. И не вздумайте ему сочувствовать, он заслужил». «Сочувствовать не буду», — сухо кивнул Рандер. «И вы опоили ректора тролль, зная чем, чтобы вломиться в очистное сооружение? Ох, знали бы вы, что там очищают!» Всплеснула руками возмущенно. Я вот не знала и спала спокойно. А теперь как узнала? И вряд ли засну. Я обвела цепким взглядом лицо мужчины. Плотно сжатые губы, напряженная челюсть, искрящиеся глаза. Будет верхом наглости напроситься к нему в гости и сегодня. В его обществе мне как-то спокойнее. Сальван нынче образцово трезвый, чистый и вкусно пахнущий. Разве что одежду его я слегка заляпала, пока на плече болталась. Уверена, он прекрасно себя контролирует. он на землю поставил и шлепать больше не пытается. Я даже на кофе согласна, хоть меня от него потом и сжога замучает. То есть меня попросить о помощи вы не додумались. Не могу же я вам на голову сваливаться по любому поводу, — удивилась предложению. Мне приходила мысль, что его умение взламывать замки и воздушный телепорт будут не лишними. Но я отмила идею сразу, как та пришла в голову. Мне нужно было время, чтобы переварить информацию от Эвер. Да не хотелось давать Бехтереву лишний повод уволить магистра. Мне-то этот гад ничего не сделает, я у себя дома. Можете. Лучше вы будете падать на меня, чем я на вас. Я задумчиво поморгала, пытаясь осмыслить сказанное. Право слово, с какой стороны ни глянь, выходило двусмысленно. И спорно. Вы просили вас не дергать и дать время вашим тараканам размножиться. «А вы прямо взяли и послушались», — саркастично фыркнул тролль. «Решила дать вам от себя выходной», — улыбнулась Рандеру. «Вечер, свободный от катастроф. А вы не воспользовались? Соскучились по неприятностям?» «Возможно», — удрученно выдохнул Салливан. «В зависимость впал от этих ваших. Он скользнул взглядом по моему лицу и остановился на губах неприятностей». Его рука все еще грела кожу на подбородке, и теперь этот жест тоже казался двусмысленным, как и его заявление. «Я думала, вы уже спите», — пробормотала, утопая в плавящемся серебре его взгляда. «Это взаимно, Аврора». Шершавые пальцы прошлись по моей щеке, очерчивая скулу. «Приятно». Завели волосы за ухо, пробрались к затылку, притянули меня поближе. Я взволнованно облизнула губы, так сильно просившие поцелуя, что их аж покалывало. Сердце в груди бухало, как танцующий камнехвост. «Вы поговорили с Эвер?» — прохрипел Сальван. «Да, и...» Полюсу снова прокатился птичий крик, больше напоминающий стон. «Мне не почудилось. Она действительно ранена и просит о помощи. Мышцы по всему телу сжались пружинами, готовыми немедленно запустить меня в стратосферу». Я прислушалась, покрутила головой. Звук шел слева, со стороны ламбикурьей общины. «Магистр, там!» Я взмахнула рукой, не зная, как продолжить. «Идемте!» Он, понимающе кивнул. Через пять минут мы дошли до границы, разделявшей территории стаи Аарона и нового индийского племени. Они часто устраивали потасовки. Ламбикур вообще воинственный народец, а уж Аарон, мрачный, и горделивый предводитель стареньких, имел поистине демонический нрав. Молодая самочка обнаружилась на еловой ветке в паре метров над нашими головами. Она цеплялась когтями за крону и постановала. Перебитое светло-розовое крыло не позволяло ей улететь с опасной границы. Неужели стая Аарона напала на новеньких? Или тут что-то другое? И кто-то пытался пленить юную ламбикурицу, еще не нашедшую себе Сюза.